Мало мне было раненого агента национальной безопасности. Эта мысль мелькнула в голове первой, когда адреналиновый туман в ней немного поредел. Ноги перестали держать, и я съехала вдоль дверного косяка до самого крыльца, продолжая пялиться на дыру в заборе, которую оставил медведь. «Вставай, Наташа, вставай», — шептала я себе, но не помогала. Меня начало трясти, но я кое-как вползла в дом и закрыла двери на замок. Потом пошарила по карманам в поисках мобильного. И чуть не зарыдала. Меня прошибло холодным потом от осознания, что мобильный всё ещё в машине, на подставке. Вот так вот, Наташа. Впредь, когда выходишь тут, из машины нужно в одну руку сразу брать мобильную, а во вторую — сковородку. И только убедившись в том, что периметр чист, начинать вытаскивать пакеты. Боже, где жираф? Просипела я в отчаянии. Может, он смог убежать от медведя? Наверное, это он его оглушил, ведь когда я обнаружила медведя у себя под крыльцом, он будто спал. Либо медведь его сожрал, закусил мушкой и довольно разлёгся у моего крыльца переваривать обед. Чёрт. Я поднялась на трясущиеся ноги и, схватившись за ручку, принялась открывать замки. Когда я сползла с крыльца и осмотрела поле боя с медведем, в горле застыл всхлеп отчаяния. Под крыльцом валялась повязка, которую я накладывала Рафу перед отъездом. Меня затрясло сильнее, накатила паника. И сердце снова разогналось в груди. Я бросилась к машине, запнулась о пакет и едва не покатилась по земле, падая на четвереньки. «Яу!» Вдруг послышалось позади, и я подскочила. «Мушка! Мушечка! Кис-кис-кис! Девочка моя!» Мушка не разделила моих эмоций и обниматься не спешила. Она вскочила на ступеньки и шмыгнула в дом, но у меня всё равно отлегло. Цела и хорошо. Я поднялась на ноги, а уже через минуту слушала гудки в трубке. «Служба спасения». «У меня медведь», — скричала я в ответ. «Вы целы?» «Да». «Есть пострадавшие «Похоже, у меня сосед пропал». «Зверь ещё поблизости?» «Нет, я прогнала его». «Вы сейчас в безопасности?» «Нет». «Пожалуйста, найдите укрытие и объясните, где вы». И только я сделала шаг в сторону дома, позади вдруг послышалось. «Наташ». А я заорала на всю округу, теряя самообладание в конец. Но через какое-то время пришла в себя в крепких руках Рафа. Он подхватил меня на руки и понёс в дом, а там уложил на диван и укутал в плед. «Держись». Заглянул мне в глаза и забрал мобильник, который я продолжала сжимать в руке. «Сейчас сделаю чаю». «Я «Кое-как выдала я. Ничего они не сделают». Отстранённо заметил он, ставя чайник на горелку. «Ты вкусняшек купил Его вопрос так обескуражил, что я даже трястись перестала. Но слов так и не смогла произнести, хотя Раф всё понял по моим округлившимся от возмущения глазам. «Тебе нужно сладкое», — спокойно объяснил он. «Сгущенка». Указала я взглядом на холодильник. «О, сойдёт», — одобрил он. Только тут я отметила, что он в спортивных штанах. Выглядели они так себе, но, видимо, ничего другого не нашёл. Когда у меня зазвонил мобильный, Раф спокойно ответил. «Да, это сосед. Тот самый. Нет, пострадавших нет. Медведь ушёл». «Слушайте, смысла в вашем приезде нет». «Как это нет?» Снова выпучила я глаза, но Раф на меня не смотрел. Он был занят извлечением сгущенки из пластикового пакета, поисками ложек и чашек. «Он уже не вернётся», — продолжал переговоры Раф. «Я уверен». «Ты где был?» — просипела я, когда он отбил звонок. Сначала терялся по полосе потом в своём доме. Оглянулся он на меня. «Ты как?» «Я видела твою повязку на крыльце». Знаешь, я когда дал дёру от медведя, не только повязку потерял, но и трусы. Вся задница обожжена крапивой. Откуда он вообще взялся? Всхлипнула я и съюжилась в пледе. Не сказал. Ты снова шутишь. Неодобрительно заметила я, но тут же спохватилась. Как твоя рана? Как ты вообще повязку-то потерял? Рану перевязал уже. А тебе по жопе хотел отходить. Вдруг сурово добавил он. За что? Возмутилась я. «Ну кто ж на медведя со сковородкой выходит? А если бы он кинулся?» «Кто бы говорил. Сам-то вышел на него с одними трусами». Раф только неодобрительно покачал головой и принялся разливать чай. «Я испугалась, что он тебя сожрал», — буркнула я. «Он спал под крыльцом, сытый и довольный». «Не был он ни сытый и ни довольный», — сообщил мне Раф таким тоном, будто ему медведя жалко. «А как ты узнал, что я со сковородкой?» «Она валяется у ворот. Сковородка твоя», — хмуро ответил он. «Вряд ли медведь сам прихватил, правда?» «Ой, всё!» — фыркнула я и собралась вскочить, только ра вдруг гаркнул. «Сидеть! В пледе! Чай готов!» «Сидеть из нас двоих полагается тебе», — возразила я. «А лучше лежать». «Да что ты за женщина, Наташа!» Тебе слово ты 20 А меня как поддых пнули. «Да пошёл ты, агент национальной безопасности!» Процедила я, медленно приподнимаясь. «Ещё скажи, что так мне и надо, что со мной муж развелся «Твой муж — придурок редкостный!» Даже не задумался Раф, преграждая мне всякий путь от дивана. Он опустился передо мной на колени, поставил чай на пол и поднял на меня взгляд. «Прости, если я тебя обидел!» «Возьми чай, пожалуйста. И не вставай. А я соберу пакеты. Хорошо?» Я кивнула и проследила, как Раф поднимается и совершенно нормальной походкой выходит из дома. А потом мне подумалось, что на адреналине люди могут не чувствовать боли. И сейчас он потаскает пакеты, а вскоре совсем истечёт кровью. Но я заставила себя усидеть на диване и дождаться, пока он вернётся. А потом вообще забыла обо всём, глядя на то, как он принялся хозяйничать на кухне. Нет, адреналин такому не способствует. «Ты не против, что я тут раскладываю всё?» Обернулся Раф от шкафчиков. Я только мотнула головой, принимаясь часто моргать. «Сволочь! Знает же, что хорош с собой. Хотя ведёт себя так, будто бы не знает. Потому что на тех, кто себе цену знает, я насмотрелась. У меня было немало клиентов-мужчин. Те, кто выглядят божественно или считают себя таковыми, подчёркивают это в каждом слове и движении. Их социальные странички невозможно смотреть без чувства испанского стыда, и обожание самого себя там прёт из каждого поста. Так что передозировка нарциссизма валит на повал любого случайного зрителя. Но целевая аудитория ведётся, конечно же. Раф на такого экземпляра похож не был, и это делало его ещё привлекательней. Наверное, такие мужчины остались лишь в службе национальной безопасности. «А если я займусь приготовлением еды, ты не будешь против?» Я совсем растерялась. «Ты собираешься готовить?» Переспросила я тихо, выделяя каждое слово. «Хотелось бы. А ещё я оставил тебе тут под деньги». И он кивнул на разделочный стол. «За всё». Я медленно моргнула, набирая воздуха в лёгкие, хотя не совсем ещё поняла, для чего. За что? Наташ, ты обо мне заботишься, кормишь, отбиваешь меня от медведей, хотя не должна этого делать. Поэтому я предлагаю тебе деньги и помощь, пока ты отдыхаешь от сегодняшнего стресса. Раф, а я думаю, что сейчас твой адреналин себя исчерпает, и ты истечёшь кровью, — возразила я. «Ты меняешь тему. Делай, что хочешь, пока не нарушаешь уголовный кодекс, но готовить...» Я перевязал рану, кровотечение мне не угрожает. Мне в моих интересах сдохнуть тут, вполучайся от котлет. «Ах, котлеты!» — усмехнулась я нервно. «Да, я нашёл фарш. А ты покомандуй мной, пока я буду метаться по кухне в поисках всего нужного». Я ещё не согласилась. — хмуро констатировала я, недоверчиво поглядывая на его ногу. — Ты же еле ползал утром. Нашёл у себя обезболивающее и кровоостанавливающее. — Соглашайся, Наташа. — Так не пойдёт. — отрицательно помотала я головой. — Утром ты туманно намекал на что-то, но мы так и не выяснили всё до конца. Теперь ты начал мне платить за постой, хотя я тебя не приглашала у себя жить. И ведёшь себя так, будто мы оба уже всё понимаем. — Ну, я не понимаю ни черта. «Я что, под домашним арестом? Или в заложниках? Или в долгу перед тобой?» Раф несколько раз открывал рот, чтобы ответить, но я не давала ему возможности. «Ах, да, про долг я помню. Я расплачиваюсь за вчерашний инцидент с полицией. Выходит, что ты мне точно никаких денег не должен». «Ты всё сказала?» — хмуро уточнил он. «Пожалуй». «Так вот». Ты отсюда не съедешь и от меня не сбежишь, пока моя работа под прикрытием не закончится. Ты слишком много знаешь и видела. Я не могу допустить, чтобы любая информация обо мне просочилась, иначе вся многомесячная работа пойдёт псу под хвост». Я прикрыла глаза, откинулась на спинку дивана и сделала глоток чая. «Я будто выиграла путёвку в какое-то летнее реалити-шоу», — покачала головой. Вылечи соседа, получи нервный срыв. Нервный срыв пока что получил только медведь. Ты будто за него переживаешь больше всех. Укоризненно заметила я и спохватилась. Слушай, надо же предупредить округу, что тут завёлся медведь. То есть я ответил на твои вопросы и можно уже готовить? Раф, ты же агент национальной безопасности. А думаешь только о котлетах. А как же люди? «Если медведь тут никого не сожрал, пойдёт рыскать дальше». «Медведь не людоед, Наташа. Сейчас и лета, и нет нужды кого-то жрать в принципе». «А что он тут делал?» — запуталась я. «Я же говорил, что муж твой дебил, а ты божественно готовишь». «Так вот, даже медведь это понял. Мы с ним сцепились за последнюю котлету, с которой я вышел на крыльцо» при том, что я просила не двигаться и лежать на диване до моего возвращения, ввернула я. «Ты меня совсем не слушаешь», — поморщился он. «Слова искреннего восхищения у тебя пролетают мимо ушей. Ты восхищаешься только тем, как я готовлю, Раф», — вырвалось у меня. «А меня это лишь бесит. Я не хочу больше поражать кого-то своими котлетами. С меня хватит, понял?» Повисла недолгая пауза. «Я же не могу тебе сразу сказать, что ты очень красивая, умная и привлекательная женщина, проводить время с которой для меня как глоток чистого воздуха после той грязи, из которой я выполз. Почему?» Сиплова просила я и прокашлялась. «Потому что люди так не делают, как мне кажется. Это может тебя испугать. Реши, что мне от тебя что-то нужно». В смысле, больше чем просто котлеты. Я так не решу. уверен Абсолютно. А то это твоё шикарно готовишь. Хочется снова взяться за сковородку. Не надо, выставил он руку. Я всё понял. Никаких комплиментов твоей хозяйственности. Вот да, так будет лучше. Теперь можешь готовить. И никаких рецептов я тебе говорить не буду, потому что я у тебя в плену вообще-то справедливым. Так тебе печеньки подать? Подай. Рав пожал плечами и отвернулся, а я тяжело сглотнула и сгорбилась, пока он не видит. С печеньками наблюдать за хлопотами спецназа на кухне стало немного проще. От пережитого я точила одну за другой, а от непривычного действа перед глазами они не имели никакого шанса утолить мой голод. Нет, всё же Рав был очень хорош. А ты женат? Вырвалось у меня прежде, чем я хорошенько подумала. Ну, в смысле, это, наверное, тяжело. Знать, что тебя кто-то где-то ждёт, а ты даже не можешь позвонить. Нет. Не тяжело? Не женат. Ну да, я бы тебя не отпустила. Пролепетала я под его внимательным взглядом. В смысле, никто бы тебя не отпустил на такую работу, поэтому всё логично. Тут в гостиную вышла мушка и уселась устала. «Мушка!» — позвала я. «Ты как, девочка моя?» Кошка жалобно мяукнула, покосилась недоверчиво на Рафа и направилась ко мне, тревожно помуркивая. «Повезло, что медведь её не порвал». «Не порвал бы», — отозвался Раф, сосредоточенно глядя в мобильный. «Наташа, где у тебя лук?» «В шкафу под раковиной. Я начинаю думать, что ты с медведем успел хорошо познакомиться, пока он тебя загонял в лесополосу» проворчала я. «Кошка у тебя умная, на медведя не кидалась», — отозвался он, выуживая сетку с луком из шкафа. «А если он всё же вернётся?» Я тяжело сглотнула. «Ну, может, и вернётся, конечно». Пожал плечами он, придирчиво выбирая лук. Да, это лето я буду вспоминать долго», — пробурчала я себе под нос.